Глава 6. Лана. Рабочая неделя пролетает одним махом. Не успела моргнуть, как уже утро субботы, и мы с Лясей покоем сумку на дачу к родителям Славы. За 2 дня жизнь вошла в обычное русло. То есть ресьев больше не объявлялся. Может, он правда уехал. И хорошей ему дороги. Эмоциональные качели внутри меня достигли равновесия. И поездки на пикник я ждала как какого-то чуда. И всё бы ничего, если бы утром, выскакивая из спальни и залетая ко мне на руки, Алексея не огоршила меня совершенно неожиданным вопросом. "Ну уля, доблая уля, а где мой популя?" Я даже неловко уронила ложку в кастрюльку с кашей. "Что?" Смотрю на сонную дочку во все глаза. "Какой популя? Ну у всех детейся в садике есть популя. А где мой популя, муль?" Эм, открываю, закрываю рот, как рыбка, соображая, что на это ответить. Ведь предупреждала меня мама, что в этом возрасте жди беды. Малышка, сажу маленькую забияку в пижамке на кухонный стол. Почему ты спросила? Тебе кто-то что-то сказал в саду? «Не, муля», — отмахивается ладошкой госпожа, — «мне сегодня сон плеснился». «Так, расскажешь какой?» «Не-а», — машет кудрявой головой Ляся. «Тётя Таня сказала, что если ласказывать, то сон не сбудется». «Фея сна услышит и обидится на меня». А ты шепни мне наушка. Улыбаюсь, щёлкаю дочёрку по носику. Тихо-тихо, и Фея Сна не услышит. А ты то Снане ласка заснекамо. Подозрительно щурит глазки лисичка, и я выбираю единственный верный способ её убедить. Закрываю рот на замок и выбрасываю ключик. Почему-то маленькие детки на это всегда ведутся. Ну-ка, лосо, шепчет моя кореглазка и тянет свои ручонки, обхватывая маленькими горячими ладошками лицо, тихо-тихо заговорщицки шепчет: Мне плеснелось, что папауля приехал к нам домой. И уж громче. Славдо да здорово, да муль, сияет улыбка на кукольном личике Ляси. А вот мне улыбаться ни шибко хочется. Но чтобы не расстраивать свою любопытную дочку, киваю. Ну здорово, малышка. Здорово. Целую в тёмную кудрявую макушку. Я же говорила, что не верю в случайности. Вот теперь разговор о рыси с самого утра перед поездкой точно не означает ничего хорошего. В начале 11 за нами заезжает Слава. Дорога до дачи его родителей занимает чуть больше часа, и ещё час мы практически бесцельно болтаемся по продуктовому магазину. Хоть Светлана и Игорь сказали, что всё есть, ничего не нужно, но я так не могу. А Слава знает, что со мной без толку спорить. В итоге до места мы добираемся уже ближе к обеду. А на даче Лясю ждёт сюрприз в виде большого надувного бассейна и надувные нарукавники. Подарок будущих бабушки с дедушкой. У дочери счастью нет предела. Мамуль, можно? Смотрит на меня щенячьи глазки, ну и как тут устоять? Конечно, сладкая. Собираю в высокий хвост буйные кудряшки и улыбаясь, наблюдая как с криками. Тётя Слава, надой мне на лукавнике, сти сказал, уносится за мужчиной. Ланочка, здравствуй, целует в щёку Светлана. И ланочка приобнимает Игорь. Наконец-то с внучкой познакомимся. Здравствуйте, мы тут с пакетами. Приобнимаю хозяев и достаю из багажника продукты. Куда несём? В дом, всё в дом. А дом у родителей Славки приличный. Двухэтажный, каменный, почти дворец с просторной гостиной и кухней на первом этаже и тремя спальнями на втором. По словам Славы, от и до построены отцовскими руками. Игорь всю жизнь проработал в правоохранительных органах и уже только в пятьдесят с хвостиком ушёл на пенсию. А мать — учительница в музыкальной школе. И если бы не здоровье, то работала бы до сих пор. Погода стоит сегодня просто потрясающая. Солнышко пригревает так, что в самый разгар дня становится жарко. И Ляся, которая уже измаялась от нетерпения, заскакивает в небольшой надувной бассейн. К счастью, ребёнка, кажется, нет предела. «Муль, а ты не будешь купаться?» Верещит звонким голоском на весь участок Ляся. «Я лучше рядышком посижу, хорошо?» Подмигиваю дочурке и, примастив в теньке стульчик, набираю Эльку. Гудок, два, три. И, наконец-то, на том конце провода слышу. Ланёнош, привет. Ланёнош. Такое странное уменьшительно-ласкательное прозвище подруга приклеила мне ещё со времён старших классов в школе. Даже страшно подумать, сколько лет мы уже знакомы и сколько дружим. Пожалуй, ближе Эли, у меня никого и нет. Родители это другое. Им лишний раз на неудачное свидание не пожалуйся. Ильчонок, привет, дорогая. Работаешь? Ну а как же? Сегодня вот 2 дня рождения, завтра ещё два. Не думала, что в нашем скромном городишке так будет пользоваться спросом организация праздников. Соня по тону под друга закатывает глаза. Вот только знаю, что недовольство её наигранное. Она мечтала этим заниматься с самого детства. И вот только год, как её мечта исполнилась. Большего фаната своей работы, чем Эля, не найти. Сегодня ещё заморочки с костюмами. Представляешь, наша русалка забыла хвост. Хвост. Пришлось экстренно соображать, чем бы заменить. тараторит подруга. В общем, выходные мне пока только снятся. Ты как? Как моя крестница? Ух, ей жизнь кипит. Даже завидую. Улыбаюсь и машу счастливой Ляске. У меня всё стандартно: дом, работа, дом. А крестница твоя плюхается в бассейне. Всё-таки слава уговорил тебя поехать на дачу. Угу. Да и знаешь, смена обстановки нам с Алексеем полезно. Тут вообще думаю махнуть с ней вдвоём на недельку в отпуск. Главное, вернитесь к дню рождения малышки. Почти взвизгивает в трубку Эля. Что ты опять удумала? Ничего. Ну-ну, ухмыляюсь. Знаю я твой тон, подруга. Опять закатишь супервечеринку. Ну, я организатор детских праздников, или где? как хочет подруга. Целей? Слыша неожиданно за спиной, я чувствую, как на плечи ложатся мужские руки. Передавай ей привет. чуть сдавливая и легко массируя плечи, говорит Слава. А мне хочется выдать бессовестный стон. Мне нужен массаж. А то с этой сидячей работой в свои 25 с хвостиком рискую стать скрюченной старой папкой. Тебе привет от Славы, Эль. Угу, и ему передавай. Ну, в общем, через три недели вы должны быть в городе. Я уже придумала праздник для Ляси. От и до. И ей точно понравится. Спасибо, Эль. Люблю тебя. Улыбаюсь сама себе. После отъезда родителей и еще до знакомства со Славой подруга была моей единственной поддержкой и опорой. И уже потом, с появлением в моей жизни мужчины, мы стали реже видеться. Но от этого не меньше друг друга поддерживать. Допустики, да звони, если что, в любое время дня и ночи. Всё, побежала, целую. Пока-пока. Сбрасываю вызов и накрываю свои ладошками Славины, предлагая устроить матч по бадминтону. Говорит мой мужчина: "Ты как?" "Ох, а можно сидя". Начинаю коней учить, но всю мою лень пересекает уверенная: "Струсила". Я струсила? Да никогда. Вызов принят. Подскакиваю со стула, хватая ракетку и целуя жениха в щёку. Всё-таки он у меня такой хороший. Не понимаю, как я в своё время могла всерьёз выбрать себе в спутнике по жизни Рысева. Мужчина-хаус. С ним вечно всё кипело и бурлило. Чувства, эмоции. Всё. А со Славой и уютно. Тихо и спокойно. С таким человеком и будущее планировать не страшно, просто потому что ты знаешь, что оно у вас есть. День пролетел просто с умапоморачительной скоростью. Набесившаяся ляся только по ужинов в 9 уже конючит. Приходится покинуть стол, который мы накрыли на веранде, и идти укладывать своё чудо. Только вот кто кого укладывал, непонятно, потому что ещё до того, как уснула малышка, уснула я. Сладко обняв подушку, провалилась в глубокий сон. Насколько я отключилась, не знаю, но когда за окном уже стояла ночь, сквозь сон услышала, как открылась в спальню дверь, а затем и тихие шаги. Слава Потом мне разборчивый шорох, и в следующее мгновение мужчина ложится рядом. Мягкий пружинистый матрас прогибается, и слава двигается ближе ко мне. Забирается под покрывало и тянет руки, приобнимая, прижимая меня спиной к себе, невесомо целует весок. Я говорила ему и не раз, что не умею и не люблю спать во внимку. Это жарко, это неудобно и некомфортно. Но сегодня был потрясающий день, и не хочется его портить какими-то упрёками. Поэтому просто душу в себя злюку, закрываю глаза и пытаюсь снова провалиться в крепкий сон. Вот у Ляски с этим проблем нет, никогда. Мой гномик уже сладко посапывает на диванчике напротив, крепко сжав своими ручонками любимую игрушку кошки. Кошка. И тут кошка. Куда ни плюнь, рысь. И только мне удаётся задремать, как сон снова нарушает шорох. Слышу, как открылась на улице дверь, что ведёт на участок. Странно, среди ночи гости. Особенно, когда хозяева спят, а за окном темень такая, что дальше своего носа ничего не видно. Сама надумала, сама испугалась. Внутри всё сковало от напряжения. А вдруг это воришки? Или, боже, упаси, кто похлеще? Однако Слава как спал, щекоча горячим дыханием, так и спит. Не шелохнётся. Но я не могу найти себе места. То и дело, напрягая слух и прислушиваясь, отчётливо различаю чьи-то шаги. Тяжёлая мужская поступь. Точно и визитёр всё ближе и ближе к крыльцу, на которое и выходят окна предоставленной нам спальни. Лежать и дальше без действия, и бояться нет мочи. Поэтому, как последний герой, читай дура, поднимаюсь, аккуратно выползая из захвата с лавки, и, накинув на тонкий ночной комплект халат, выхожу из спальни. В углу стоит, примастившись к стенке, увесистая деревянная бита, и, недолго думая, я хватаю её с собой. Спускаюсь по ступенькам на первый этаж и на цыпочках крадусь к двери. Знаете, как в фильмах ужасов. Больные на голову герои, вместо того, чтобы текать из страшных мест, идут в самый эпицентр. Вот и я. Точно слышу, что кто-то там посреди чёрной чёрной ночи стоит на крыльце, но всё равно иду. Практически на пальчиках, словно пёрышко, задержав дыхание и рискуя нарваться на неприятности. Заведя руку сжимающую биту, приготовившись в любой момент ударить, подхожу и стараясь сильно не шуметь, отодвигаю шторку на окне, что у самой двери. Сойду туда свой бесстрашный любопытный нос и